Каких усилий воли и разума потребовалось ему, чтобы очертя голову не броситься в атаку, не знает никто. Он жаждал мести, но тем не менее каким-то шестым чувством понимал, для того чтобы мстить, он должен жить. Какой прок, если его убьют в первой же схватке. Сколько бы врагов он ни уложил, всё равно его задавят просто количеством. Но он хотел отомстить и знал, как сладостно бывает месть. Но сейчас он, не выпуская меча из рук, неторопливо пустил коня вдоль страшных пограничных столбов, намереваясь выяснить, как глубоко рыцари Мальдарора вторглись в его земли. Придёт час, и он столкнётся с ними в честном бою. А пока, пока сэр Гамильтон хотел победить, а значит, он должен уметь ждать. Карлик принёс благодарственную жертву в виде трёх голубей и голубойшей горской крысы. Только тогда демон разрушения удалился. Это был очень могучий дух, хотя и работающий на мелкобытовом уровне. Стереть с лица земли город или засыпать песком море он не мог. А вот испортить часы, разбить зеркало или насавать соломы в праздничный торт, даже если он находится за 3 9 земель в неизвестном измерении, это запросто. В результате вся затея реализовалась довольно удачно. Демон доложил об исполнении задания, и щур постарался побыстрее от него избавиться. Духи преисподней, даже самые слабые, всё равно очень опасны. Карлик не тратил лишнего времени на уточнение чисто технических вопросов. Само возвращение демона было достаточным свидетельством того, что медальон испорчен. А уж как именно? Что ж, должен признать, что это было зрелищно. Валет позволил себе пару раз одобрительно хлопнуть в ладоши. Бедный карлик едва держался на ногах. Чёрные заклинания всегда отнимают уйму физических и духовных сил. Значит, теперь Нэт Гамильтон никогда не сможет к нам попасть? Скорее всего, да. Не уверен, что понял тебя. Как это скорее всего? Э, мой господин, пустился в торопливое объяснение усталый дворцовый маг. Э, вы сами видели, как я отправил к нему духа разрушения. Он не может причинить вреда живому существу, но вполне способен несколько изменить функции волшебного медальона. И раз он вернулся, значит, дело сделано. Однако, как именно он их изменил, вы это никому не известно. Почему же ты не уточнил? Но вы ведь его видели, чёрный сгусток искрящегося дыма. Он и говорить-то не умеет. Всё равно, ты был обязан узнать, не отставал валет Вдруг вместо того, чтобы сломать медальон, он наоборот подарил ему новые магические свойства. А за это вы не беспокойтесь. На созидание духить мы не настроены. Он может только портить. Смотри, щур, я тебе верю. Но если только рыцарь окажется здесь, ты пожалеешь, что вообще родился на свет. Карлик философски пожал плечами. В конце концов, какая разница? Куда он денется? Боже мой, невольно повторил Валера, но теперь уже с благоговением в голосе. Даже сам факт перемещения в другой мир не столь поразил его, к этому быстро привыкаешь, как обстановка того места, куда он попал. Молодой студент юрфака находился на широкой лесной поляне, в центре специально вытоптанного в траве круга. Круг был большой, метра 3 в диаметре. Со всех сторон напирала шумная толпа неряшливо одетых людей, потрясающих грубо кованым оружием. Сплошь высоченные мужчины с длинными волосами и всклокоченными бородами, одетые в простые рубахи, драные пледы, перекинутые через плечо кожаные пояса и... и юбки. Широкие клетчатые юбки, доходящие почти до колен. Большинство были босыми, лишь у некоторых на ногах обуты самодельной ботинки. Ах! Боже мой, средневековые шотландцы, ну прямо живые картинки к романам Вальтера Скотта. Умилился Валера. Какие же они мужественно симпатичные, и юбочки в клетку им очень идут. Обязательно попрошу себе такую же. Тихо. Над рядами вопящих воинов прогремел суровый голос, исходивший, впрочем, от щуплого старика в белых нарядах жреца. Чего орёте, как стаи чаек, над издохшей рыбой? Мы сами просили чудо, вот оно. Могучий воин из чужедальных земель пришёл по моему зову, и никто не может этого отрицать. Макдаун, теперь ты признаёшь власть совета кланов. Клянусь небом нет, скорее рявкнул, чем ответил рыжебородый крепыш с золотой бляхой на груди. Более богатая одежда изобличала в нём вождя. Да, Гностикс, ты показал нам мощь своих чар. Но чего стоит этот воин в бою? Я исполнил волю богов. Вина за неповиновение пойдёт на весь твой клан. Мы хотим испытать его, парировал несговорчивый бородач, и четверть круга поддержала его слова рёвом одобрения. Богам угодно забавы воинов. Испытай его. Э, минуточку, граждане, шёл своим долгом вмешаться обсуждаемый Лустрицкий. Как я понимаю, речь идёт обо мне. Ради всего святого, не надо ничего испытывать. В последний раз мы с Алоночкой на балконе испытывали, сколько литров воды помещается в одном стандартом. Ой, м -м, извините, вы ещё слов таких не знаете. Так вот, в чём суть? Как будущий юрист, я предлагаю пойти на взаимный компромисс и решить все проблемы без кровопролития. Как опытный адвокат, готов дать бесплатную консультацию, приложив все свои силы к вашему делу. Он согласен. На этот раз Бородатого Макдауна поддержали все. Ты слышал Гностикс? Он сам дал согласие, и мы вправе испытать его согласно древним традициям наших кланов. Пусть принесут верёвку и воткнут мечи. Посмотрим, кто он есть. Ха. Боюсь, вы меня не совсем верно поняли. Начал было Валера, но пожилой оппонент в белом только успокаивающе приобнял его за плечи. Сын мой, видимо, вам всё-таки придётся подчиниться мнению большинства. Вы же знаете, как они упрямы. Надеюсь, вы в хорошей форме и против вас не выставят серьёзного бойца. Не бойтесь, я поддержу вас молитвами. Поняв полную бессмысленность дальнейших протестов, Люстрицкий решил не паниковать раньше времени, а активно включился в общие мероприятия. Пока все присутствующие шумно суетились, обустраивая площадку для игр, стоило уточнить правила и расстановку фигур. Хмм, гражданин Гностикс, э -э, если не ошибаюсь. Э могу я вас попросить, так сказать, конфиденциально, где-нибудь в сторонке, да? Конечно, я рад помочь тебе, любимец богов, охотно откликнулся жрец, отходя под тень деревьев. Э, замечательно. Будьте добры, поясните, пожалуйста, это кто? Который не понял старик, бородач с бляхой, вождь клана Макдаунов. Он упрям как осёл, но силой подобен медведю, а яростью вепрю. Нет, нет, нет. Пока без всякой конкретики. Э, все эти люди они кто? — Храбрые шотландцы, дети четырех кланов — Макгрегоры, Шон Коннеры, Макдауны и Макдаки. — А Макдональдсов нет? Не отвлекайтесь, я пошутил. — Они почти все погибли, — мрачно насупился жрец, а в его пронзительно-синих глазах вспыхнула гневная искра. — Я сам гностикс из клана Макдональдсов и собираю лучших мужчин соседних кланов на великую битву. — А! Да что вы говорите, всплеснул руками вдохновенный Люстрицкий. А как интересно. А вы, конечно, пойдёте на врага с фалынками, большими мечами, все в плоть в беретках и юбочках. А кто эти противные бяки, которые вас так обидели? Мой клан послал своих воинов на службу к двум братьям, баронам из английских земель. 2 года они служили им веры и правдой. Однако недавно на охраняемых ими холмах возник чёрный замок. возник сам по себе словно недра ада выбросили его из вечной тьмы на горе всем честным людям чёрные рыцари схватились с бедными шотландскими парнями у которых-то всего и было что старый меч да честь воина они дрались отчаянно и полегли все чёрные рыцари изрубили их тела и бросили на корм воронью я видел это видел своими глазами ибо обладаю даром прорицателя Мы отомстим за смерть своих братьев. Да, да. Примите и мои соболезнования, искренне вздохнул Валера, ласково погладив старика и поцеловав его в шею.